А что воруют, так все воруют. У этих кухарка не то что жиры обрезки, а в наглую ветчиной приторговывает себе в карман. И даже с домоправительницей, как наша, не делится. Неужто не делится? Не Вот такая зверя! Наша-то хоть как ликерчику примет, так у нее с под носа хоть быка упри, губами себе бормочет и только а иные, у кого по мужицкой части потреба какая и нет знакомого полисмена, чтоб на кухню захаживал. Те прям девок за космы по любой безделице таскают. К концу вечера вся кухонная прислуга валилась с ног. Конечно же, кухарка не могла одна управиться с таким колоссальным объемом работы, ведь в девятнадцатом веке еще не было полуфабрикатов. Птицу... Перед приготовлением нужно было щипать овощи принести с грядки, яйца из курятника, яблоки сорвать с дерева, а хлеб должен быть испечен. Кроме того, на большинстве кухонь постоянно поддерживался огонь в плитах, где кипятилась вода для разных нужд. За этим следил мальчик-истопник или младшая кухонная служанка. Она же приносила овощи с огорода, ощипывала птицу, чистила картошку, взбивала яйца, следила за жаркой мяса и так далее. Во время больших приемов вся кухонная прислуга становилась к большим столам посреди кухни и выполняла все распоряжения кухарки, которая после того, как все необходимые продукты были порезаны, сама уже колдовала над кушаньями и, выложив их на блюда, украшала. Некоторые очень важные работы она не могла доверить никому, Разделывание жаворонка для пая и чистку ушей и пятачка у свиньи или кабана после поджаривания их на вертеле. Ведь мясо и птица по традиции подавались вместе с головами. Викторианцы и не представляли, как могло быть иначе. Приглашенные должны были видеть, что им подают свежее блюдо. А, как известно, рыба гниет с головы. Блюда готовили одно за другим, накрывали крышками, и отставляли на длинную во всю стену полку, чтобы лакеи отнесли наверх и подали к столу. Пока не был отправлен к столу десерт, означавший окончание ужина. Мороженое нескольких видов, желе в красивых формах, торты лимонные или сырные. На кухне никто не смел сказать ни слова. Дисциплина в это время соблюдалась строжайшая, ведь каждая минута была на счету. Раздавались только приказания кухарки или французского повара, которых модно было приглашать для особых случаев. Правда, присутствие именитого мастера своего дела только накаляло атмосферу на кухне. Кухарка в таких случаях, обиженно поджав губы, воспринимала как личное оскорбление любой комплимент в адрес повара и отказывалась исполнять его приказания. С ее точки зрения, чем хуже получится приготовленный им ужин для приема, тем лучше. «Пусть, пусть этот лягушатник отравит их чем-нибудь. Вот тогда они, наконец, узнают, кто лучше готовит. За что ему только платят такие деньжищи? Оделся во все белое, сразу видно, что сам и не делает ничего, только команда раздает. Форс один!» А если ужин удавался и гости, уезжая и проходя мимо выстроившейся в холле прислуги, хвалили французского повара, жали ему руку и давали большие чаевые, то это был большой удар по самолюбию кухарки и по ее карману, за что вся семья потом долго расплачивалась. Опытная кухарка при приготовлении очень сложных блюд для приемов не смотрела в кулинарную книгу, что значительно экономило время. Однако многие, выполняя заказ хозяйки и готовя новое кушанье, каким она хотела удивить гостей, могли испортить его из-за того, что не успевали следить за общим процессом и, согласно сложному рецепту, взвешивать необходимые продукты. Тогда начиналась паника. Срочно нужно было придумать, как улучшить вкус, чем заменить испорченное блюдо, что еще добавить, и упускались остальные блюда. Зная викторианскую зависимость от мнения Света, испорченный ужин мог стать предметом многочисленных насмешек за спинами хозяев и ссор между мужем и женой. Репутация кухарки от этого тоже сильно страдала, прямо пропорционально успехам, когда угодившую гостям кухарку пытались сманить на работу к себе, предлагая большие жалования.